История последняя «Повтори!» — прикрикнула я на мужа, формируя в руке ледяные стрелы. «Дорогая, тебе нельзя волноваться!» — пытался утихомирить меня Эльрон. «Повтори, почему мне нельзя к драконам в гости?» — не отступала я, хмурясь. «Ты беременна!» «И?» «Тебе скоро рожать!» — он указал на мой огромный живот. «И?» «Риза!» «Ты мне не риской!» — махнула рукой, и стрелы устремились к нему. Правда, Ильрон успел отгородиться щитом. «Я же родила Тедди, когда мы были в гостях у оборотней, и все хорошо!» «Да-да!» — кивнул муж, но щит не убрал. «Только я с перепугу чуть сам не родил!» «Все равно поеду!» — топнув ногою, прямо стояла на своем. Супруг хотел что-то ответить, но в это время открылась дверь, и на пороге возник наш малыш. Тедериону, или просто Тедди, было шесть лет, и характером он пошел в меня. Такой же упрямый любитель пакосничать. Светлокожий парнишка с жгучими черными волосами и синими глазами представлял собой смесь трех раз. Коктейль вышел убойный. «Папа!» — заорол он и устремился к Элерону. Тот поймал сына и подкинул его к потолку. «Ещё!» Я с улыбкой наблюдала за их любимым занятием. Несмотря на глупые размолвки, эти двое были для меня самыми дорогими существами на свете. А скоро ещё и девочка появится. Хотя Эльрон говорит, что будет мальчик, я уверена в обратном, а переубедить меня сложно. Со дня нашей свадьбы прошло 10 лет. Первые годы мы постоянно путешествовали с дипломатическими миссиями. Обязанности мужа на должности старшего советника и посла никто не отменял, да и я до недавнего времени оставалась крон что накладывала свои обязательства. Но три года назад папа наконец обзавелся с сыном и наследником, которому я скоро передам титул и все привилегии, точнее весь кошмар. Объявив мужу, что беременна, я сильно пожалела об этом. Он носился со мной как курица с яйцом и не позволял ничего делать. Через месяц я взвыла и устроила магический бой с применением всего имеющегося у меня арсенала. Правда, пострадали лишь наши покои, где пришлось делать ремонт. Это на какое-то время заняло меня, и супруг немного успокоился. А ближе к родам нас пригласил в гости правитель оборотней, и я не могла отказать себе в удовольствии повидаться с Райни. Она недавно вышла замуж за будущего воеводу и вовсю строила и его, и солдат. Ильрон, узнав о приглашении, попытался помешать поездке, мотивируя тем, что мне скоро рожать. Но когда меня такое останавливало? Путём слёз, уговоров и шантажа своего я добилась. При условии, что если начнутся схватки, он перенесёт меня домой. Кто ж знал, что территорию оборотней накроет магическая буря, и магия будет заблокирована? Когда мы переместились на площадку перед домом Райни, я тут же оказалась в её объятиях. «Ого!» Воскликнула она, осматривая меня. «Когда рожать?» «Скоро», — улыбнулась я и погладила живот. Подруга представила мне своего мужа Ронха. Высокий, светловолосый и кореглазый, он был ей подстать. Оборотень на голову возвышался над Райнин, но при этом с такой любовью смотрел на подругу, что сразу становилось понятно — это любовь. Пока Эльрон занимался дипломатией и налаживал связи, я гуляла с подругой по окрестностям. Мы увлеченно вспоминали наши проделки в академии и старых друзей. Тия вернулась в гномьи горы и вышла за того парня, что встретила на практике. Они уже обзавелись двумя карапузами и собирались подумать о третьем. Дриада тоже приглашала нас в гости, она стала более мягкой, и нежной, но при этом держала мужа твердой рукой. Помогала ему в работе, чем заслужила уважение гномов. Лар стал одним из папиных помощников по финансовым делам. Ему нравилось в Светлых Землях, а в последнее время я стала замечать его пламенные взгляды на одну из моих новеньких фрейлин. Нужно будет с ней поговорить, глядишь и выдам замуж. Дар периодически заглядывал в гости с дипломатической миссией демонов, все же крон мы с ним могли часами гулять по столице, и Ильрон даже не ревновал меня, что безумно радовало. За демоном бегало такое количество девушек, что и не сосчитать. Только сердце дара оставалось пока свободным. Стас остался служить на границе в качестве командира. С ним я старалась видеться как можно реже. Он так и не оставил попыток завоевать меня. За воспоминаниями и посиделками прошло несколько дней, а к исходу недели началась заблокировавшая магию буря. И именно в этот момент наш сын решил появиться на свет. Мы сидели за столом, весело болтая, в доме было тепло и уютно, а за окном выло и стенало. И вдруг мне резко стало нехорошо, почувствовала резь в животе и побледнела. «Дорогая», — муж мгновенно заметил изменения в моем поведении. «Кажется, я рожаю», — успела произнести, и меня сковала боль. Ронх побежал за повитухой, и Лрон тихо матерился из-за того, что не мог воспользоваться магией и перенести меня домой, а Райне старалась облегчить боль. Надо отметить, что муж стойко выдержал роды и не ушел. Наоборот, все время держал меня за руку, пытался приободрить и даже не обижался на те слова, что я кричала в перерывах между схватками. Приличных там практически не было. А как он радовался, когда ему передали орущего младенца, В общем, идиллия. Правда, после этого мне пообещали, что следующие роды я проведу дома. Размечтался. Ждите, драконы, ибо я еду. У этих наглых рептилий мне очень понравилось. Встретили нас радушно, хотя постоянно косились на мой живот. Ильрон беспокоился и суетился вокруг меня, словно хрустальная ваза, и это начинало злить. Чтобы меня успокоить, драконы решили отвезти нас на экскурсию к радужному водопаду. Я восторженно созерцала захватывающее зрелище. Потоки воды срывались с огромной высоты вниз, а над ними парила радуга. Потрясающе! И все бы ничего, но с самого утра у меня начал болеть живот, и я до последнего оттягивала момент признания, так хотелось насладиться прогулкой. Но, кажется, время пришло. «Дорогой», — обратилась к мужу, дергая его за рукав, и Лерон разговаривал с одним из драконовых старейшин. «Я рожаю». «Хорошо, милая», — ответил он, не сразу сообразив, о чем я говорю. «Сейчас поедем обратно». Секундная заминка. «Что? Риза, тебе больно?» Он заметался, то и дело спрашивая, как у меня дела. Хорошо, драконы оказались сообразительнее и тут же открыли портал в замок, где меня уже ждали и лекари. «Уберите его отсюда!» — заорала я, указывая на мужа, который не находил себе места. Честное слово, возникло чувство, что рожает он, а не я. Лекарям с трудом удалось выдворить Элерона из комнаты, и принцу драконов и вовсе пришлось напоить его практически до невменяемого состояния. А спустя пару часов на свет появилась наша дочь Мариэлла. Муж мгновенно протрезвел, взял ребенка на руки и пообещал мне, что остальных детей я буду рожать дома. Наивный. Но глядя на Элерона с дочкой на руках, я поняла, что счастлива. У меня есть любящая семья и верные друзья. А что еще нужно для счастья? Книгу озвучила Евгения Осинцева.